Последний день я отправился из Руана в Круассе. Шел нормандский дождь, мягкий и плотный. То, что когда-то было отдаленной деревушкой на берегу сены среди зеленых холмов, теперь находится в шумном районе доков. Стук коперов, нависающие краны, суетливая коммерция реки. От проезжающих грузовиков добежат окна неизбежного бара «Флобер». Гюстав отмечал и одобрял восточные обычаи сносить дома умерших, так что снос его собственного дома, вероятно, огорчил бы его гораздо меньше, чем его читателей и преследователей. Фабрика, гнавшая спирт из подпорченной пшеницы, тоже была снесена в свой срок. И на этом месте теперь стоит большой бумажный завод, что гораздо уместнее. Все, что осталось от жилища Флобер, это маленький одноэтажный павильон в нескольких сотнях ярдов дальше по дороге. Летний домик, в который писатель удалялся, когда ему нужно было еще больше одиночества, чем обычно. Сейчас домик выглядит заброшенным и бесполезным, но все же это лучше, чем ничего. Снаружи на террасе в память автора Саламбо установлен обломок колонны, откопанный в Карфагене, Я толкнул калитку. Залаяла овчарка, подошла седовласая смотрительница. На этот раз не в белом халате, а в хорошо скроенной синей форме, пока я разогревал свой французский. Мне вспомнился символ ремесла карфагенских толмачей в Саламбо. У каждого на груди был вытатуирован попугай. Сегодня на коричневых запястьях игроков в шары красуется переводная картинка с портретом Мао. В павильоне только одна комната, квадратная, с шатраобразным потолком. Она, как комната Фелисите, напоминала и молельню, и базар. Здесь тоже можно было наблюдать это ироничное сочетание всякой всячины и серьезных реликвий, как во флаберовском «Гротеске». Предметы, выставленные для обозрения, были расположены так неудачно, что порой мне приходилось опускаться на колени, чтобы заглянуть в витрины. Поза молящегося, но также и искателя сокровищ в лавке старьевщика. Фелиси-то находила утешение в собрании случайных предметов, объединенных лишь привязанностью своей владелицы. Флобер делал то же самое, хранил мелочи, с ароматом воспоминаний. Спустя годы после смерти матери он просил подать ее старую шаль и шляпу и усаживался с ними, чтобы немного помечтать. Посетители павильона в Круассея могут почти последовать его примеру. Любой из небрежно выложенных экспонатов готов внезапно схватить вас за душу. Портреты, фотографии... Глиняный бюст, трубки, табакерка, нож для развязания конвертов, чернильница в виде жабы с открытой пастью. Золотой Будда, который всегда стоял на столе писателя, но никогда его не раздражал. Прять волос, естественно, светлее, чем на фотографиях. Легко пропустить два невзрачных экспоната в боковой витрине — стаканчик, из которого Флобер выпил свой последний глоток воды за несколько мгновений до смерти, и мятый белый платок, которым он вытирал лоб последним, может быть, в своей жизни движением. Столь обычный реквизит, не предполагающий рыданий и мелодрамы, заставил меня почувствовать себя так, будто я присутствую при смерти друга. Мне было даже неловко. Я ничего не ощутил три дня назад, когда стоял на берегу, где погибли мои товарищи. Может быть, в этом преимущество дружбы с теми, кто умер давно. Чувства к ним не ослабевают. Потом я увидел его. На высоком шкафу сидел еще один попугай, тоже ярко-зеленый, тоже согласно смотрительнице и табличке на насесте, Тот самый попугай, которого Флабер позаимствовал из музея Руана на время работы над простой душой. Я попросил разрешение снять со шкафа второго Лулу. Поставил его осторожно на угол витрины и снял стеклянный купол. Как сравнить двух попугаев, один из которых уже идеализирован памятью и метафорой, а другой всего лишь крикливый самозванец? сразу же мне показалось что второй попугай выглядит менее аутентично, чем первый в основном потому что он оказался более добродушным голова его сидела на туловище прямее и выражение было не такое раздражающее как у птицы из отельди а потом я понял всю фальшь этих рассуждений флоберович ведь... не предлагали нескольких попугаев на выбор. И даже этот второй попугай, хоть он и выглядел более приятным компаньоном, мог через пару недель начать действовать на нервы. Я поделился со смотрительницей своими мыслями о подлинности попугая. Она, разумеется, встала на сторону своей птицы и уверенно отвергла претензии от эль -Дью. Я размышлял, знает ли кто-нибудь точный ответ. «Я размышлял, еще важно ли это кому-нибудь, кроме меня, столь поспешно придавшего такое значение первому попугаю». Голос писателя. «Кто сказал, что его так легко найти?» Таков был упрек второго попугая. «Пока я стоял и смотрел на, возможно, неподлинного Лулу, солнце осветило угол комнаты, и заставило оперение сверкнуть яркой желтой искрой. Я поставил птицу на место и подумал, «Я сейчас старше, чем когда-либо был Флобер. Такая дерзость с моей стороны. Так печально и незаслуженно. Умирает ли кто-то вовремя? Только не Флобер и не Жорж Сант, которая не дожила до того, чтобы прочесть простую душу». Я начал эту вещь исключительно из-за нее, только чтобы доставить ей удовольствие. Она умерла, когда работа была в разгаре. Так разбиваются все наши мечты».